с удовольствием. А ты потихоньку включи телевизор. Развались в кресле. Не бойсь, тоже вымотался. Я найду себе занятие, сказал Альфред. Дай-ка я тебе слегка помогу. Он положил свою мальчишечью ладонь Мики на глаза и тихо проговорил: "Отдыхай, микочка".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 На столе стояла маленькая распечатанная баночка из-под американского пива Budweiser. Альфред улыбнулся проснувшемуся Мике. Смотри, что я обнаружил в мини-баре. Ничуть не хуже моего любимого Carlsberg'а. "Какие новости?" спросил Мика, с трудом садясь на кровать. Альфред ткнул пальцем в телефон и компьютер, рассказал: Шейс поступил аванс на наш кодовый счет. Заказчики в ожидании результата. Прекрасно. А что в Мюнхене у Пуси? Ты слышал, как я с ней разговаривал? Удивился Альфред странно. Я же специально для этого запирался в ванной.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 Украсть два миллиарда. Его стройка сразу же за Цезарь-Паласом на Пламинго-Роуд, совсем рядом со Стрипом, с Лас-Вегас-Бульваром. Говорят, что наш хочет перещеголять чуть ли не всех. На работу летает вертолетом или ездит на бронированном Линкольне с такой охраной, что и президентам не снилось.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 У него там шорры может одной нашей художественной клавчихой. И знаешь, Мика, в этой цирковой программе процента в 60 наших русских, с гордостью проговорил Альфред.